В ясные дни казалось, что до вышки рукой подать на сегодня она заметно отодвинулась. Туман перед штормом сгущался, и вышка растворялась в нем. Со дня последнего приезда Лунд на сердце у Йорансона было все тяжелее. Он гадал, что же с татой хочет строить на континентальном склоне. Наверняка автоматическую фабрику. Лунд, наверное, полагала, что отделась от него своими ответами, но Йорнсон был не так глуп. Он даже имел представление об этих фабриках. Они дают хорошую экономию на людях. Конечно, это оправдано. Машину не заботит, хорошая или кухня. Машина не спит, работает в нечеловеческих условиях и не требует зарплаты. Она не ропщет, а когда постареет, ее можно выбросить на свалку, не заботясь о ее пенсии. С другой стороны, как робот заменит глаза и уши человека? Как он будет принимать интуитивные решения? Без людей не будет сбоев из-за человеческого фактора. Но если случится машинный сбой, а рядом не окажется человека, то катастрофа неизбежна. Свет медленно мерк. Небо стало еще серее, начал накрапывать дождь. Что за паскудный день, думал Йорнсен. Мало того, что над морем с некоторых пор жутко воняло, так еще и погода гнилая. В принципе, мы работаем на руинах, думал Йорнсен. Место рождения иссякает, рабочие нефтяники будут уволены, платформы заброшены, а будущее мы увидим по телевизору, видеозаписи из мира, куда нам не проникнуть. Йорнсон вздохнул. Что толку от этих размышлений? Просто он старый человек, которого страшит мысль об уходе на пенсию. Автомобиль изначал когда-то конец извозчика. Сразу появилось на рынке много дешевой канины, и правильно, кому уже нужны были лошади. А потом был этот волшебный миг, в самом начале, когда, наткнувшись на нефть, черный лоснящийся мужчина Счастливо обнимались, а из песчаной почвы бил фонтан, возвещая несметные богатства. Сцена с Джеймсом Дином в гигантах. Йорнсон любил этот фильм. Винь смеющегося, дико скачущего, забрызганного нефтью Джеймса Дина, было все равно, что сидеть на коленях у дедушки и слушать рассказы о тех временах, когда папа еще был маленьким. Дедушка, вот именно, он сам теперь, дедушка. Еще несколько месяцев, думал Йорнсон, — и все. Мне это еще хорошо. А молодым каково? Меня-то они не сократят, я сам уйду. А пенсии пока никто не отменял. Мелкая дождевая пыль затянула перила влажным глянцем. Йорансон раздумывал, не уйти ли ему внутрь. У него был свободный час, что случалось редко, и он мог посмотреть телевизор или почитать, или сыграть с кем-нибудь партию в шахматы. Но сегодня ему почему-то было не по себе от мысли, что он живет в железном гробу. Уйти внутрь равно, чтобы похоронить себя. Далеко позади вышки на конце выноса бледно горело газовое пламя. Маяк заблудших. А что? Неплохо сказано. Звучит, как название фильма. Даже неожиданно для старого пня, который годами только и делает, что смотрит за движением вертолетов и кораблей. Может, на пенсии он напишет книгу воспоминаний о том времени, которое лет через двадцать уже никто не вспомнит, о времени больших платформ. И название у книги будет «Маяк заблудших». Дедушка, расскажи нам сказку. Настроение Йорнсона немного поднялось. Совсем неплохая идея. Может, и день этот не такой уж плохой. Киль, Германия. Герхарду Борману казалось, что он тонет в зыбучих песках. Он бегал по очереди то к Сьюсу, то к Мирбах, которые просчитывали на компьютере все новые сценарии. Но все с тем же фатальным исходом. Он сделал несколько попыток дозвониться до Сигурда Йохансона, но тщетно. Он связался с его секретаршей в НТНУ, но ему сказали, что доктор в отъезде и в институте не появится. Его освободили от лекции из-за другой работы, явно по заданию правительства. Борман приблизительно представлял себе, что это была за работа. Он звонил Йохансону домой, потом снова на мобильный, никакого ответа. Потом он еще раз приговорил со Сьюсом. Что касается секретности, если мы и дальше будем сохранять все в тайне, а дело придет к эффекту Тореджия, то нам такого намажут на хлеб, что не проглотишь. Ну, хорошо, Сьюз потер глаза, ты прав. Тогда обратимся в Министерство науки и развития и в Органы защиты природы. В Босло, и в Берлин, и в Копенгаген, и в Амстердам. Ах, да, еще в Лондон. Я ничего не упустил? Рейк Явик. Борман вздохнул, боже мой!